Восьмое. Разные версии. Похороны Головчанского состоялись во вторник. Бирюков на них не пошел. Еще вчера, после разговора с Софьей Георгиевной, Антон сделал запрос в Управление внутренних дел Крымской области о загадочной телеграмме из Николаевки. Настроение было тягостное. Версия никак не выстраивалась до той стадии, когда появляется хотя бы смутная, но все-таки перспектива приблизится к разгадке криминальной тайны. От размышлений оторвал следователь Лемакин. «Вот что, Игнатьевич, я официально попытался выяснить денежные запасы Головчанского. Представляешь, ни в одной из бергкасс райцентра Александр Васильевич денег не хранил. Тебе не кажется это странным?» «У тебя у самого-то есть сберкнижка?» — вместо ответа спросил Бирюков. «Не сравнивай меня и Головчанского, который за последние три года новейшую «Волгу» приобрел. Коттедж обставил импортными гарнитурами и персидскими коврами увесил. Жене золотых и бриллиантовых украшений на покупал да еще дачу вон какую завернул. Не мог же он несколько десятков тысяч прятать дома в челке правда?» «Что правда, то правда». Для такой суммы безразмерный чулок нужен, согласился Антон. Видимо, Александр Васильевич действительно, как рассказывала мне Софья Георгиевна, сразу пускал деньги в оборот. А поскольку все перечисленное тобою приобретено в последнее время, то напрашивается вывод. Доходы Головчанского заметно возросли, как только он из кресла главного инженера пересел в кресло начальника сельстроя и Я ведь знал его, всегда вежливый, спокойный, представительный. Вот эти вежливости да представительность зачастую и позволяют казнокрадам охмурять доверчивых людей. Много, Петя, у народа денег стало, поэтому не сразу поймешь, честным трудом человек свое благосостояние строит или махинациями обогащается. И интересно, кто помешал Александану забрать из пиджака Головчанского три тысячи, «Трудно угадать. Мне только кажется, не Алексанян отравил Александра Васильевича. И вот почему. Хачик Геворкович не тот человек, который может подсыпать яд. Он резок, вспыльчив, нахален. Такие уж если разделываются с обидчиком, то не из подтишка «Почему же Хачик скрывает свое отсутствие в гостинице в ту ночь?» «Надо выяснить, почему». Кстати, я не исключаю, что Головчанский погиб не из-за денег. Будем искать женщину. Придется, наверное, поработать и по этой версии. Голубев рассказал тебе о Тосе Стрункиной? Рассказывал. Крутит, конечно, чего-то Тосе. Но какое впечатление произвела на тебя жена Головчанского? Похоже, избалованная. Смерть мужа для нее трагедия. Но завистницам не хочет этого показать. Хорохорится. Любопытно. Давно закончила институт и всего-навсего старшей лаборанткой работает. Она из той категории жен, что живут авторитетом руководящих мужей, а не своим собственным. В кабинет вошел нахмуренный Слава Голубев. «Что не весел?» — спросил Антон. «Был на похоронах Головчанского. Слава присел у торца стола. Пышная церемония. Одних венков штук 70 Руководство района присутствовало. Начальник отдела кадров облсельстроя на Черной Волге из Новосибирска приехал. С речью на кладбище выступил. Упомянул, что уже готовился приказ о назначении Александра Васильевича начальником одного из ведущих отделов областного управления. Но вот, мол, безжалостная смерть вырвала из наших рядов. «Серьезно?» – спросил Бирюков. «Да». «Вот это предстоящее назначение, по всей вероятности, и разожгло у Головчанского жажду срочного обогащения. Давайте прикинем. Здесь Александр Васильевич был распорядителем кредитов. Сколько хотел, столько и накручивал по договорам наемным бригадам. Да еще с колхозом совхозов премиальные выжимал». «В областном управлении таких возможностей нет, там твёрдый охлад. Но, может быть, какие-то премиальные, если всё управление успешно сработает». Так что Головчанский хотел переехать в Новосибирск с гарнитурами, коврами, машиной и дачей. «Логично», — подтвердил следователь Лемакин. «Олега Туманова на похоронах видел», — продолжил Слава. «Чего-то неладно с ним». Поговорил бы ты, Игнатьич, с Олегом по душам. Бирюков сделал пометку в календаре и посмотрел на Голубева. Тося Стрункина меня заинтересовала. Был кто-то у нее в ту ночь. И не исключено, что Головчанский. Я такого же мнения, — воскликнул Слава. Антон быстро заполнил повестку и протянул Голубеву. Пригласи, пожалуйста, завтра Стрункину ко мне. Туманову сам вызову. Зазвонил телефон. Секретарь-машинистка из приемной подполковника Гладышева сказала, что в отдел только что поступила телеграмма из Николаевки Крымской области. Антон поднялся, чтобы сходить за ней, но Голубев, узнав, в чем дело, быстро проговорил. «Сиди, я мигом сбегаю». Буквально через минуту он вернулся, передал Бирюкову телеграфный бланк и удрученно сказал но ну, братцы, дает прикурить Головчанский. В общем, тайна покрытая мраком». Из Николаевки сообщали «Телеграмма номер 245 подписана Головчанским А.В. указанием адреса отправителя, пансионат Солнечный. Проверкой выявлено. Отдыхающий такой фамилией в пансионате не появлялся». Интерес представляет, что в нашем почтовом отделении второй год употребляются телеграфные бланки белого цвета. Цвет бланка номер 245 синий. Это дает основание предполагать, телеграмма отправлена не местным жителям. Оригинал номер 245 изъят, отправлен вам авиа. Принимаем меры установлению отправителя. Результат сообщим дополнительным. «Ох, намаемся мы с этим делом», — нараспев протянул лимакин. У Головчанского имелся билеты до Симферополя на вечерний субботний рейс из Новосибирска. В Николаевку он должен был прибыть по московскому времени в тот же день. Насколько известно, утром в субботу Александр Васильевич был уже мертв, а телеграмма за его подписью из Николаевки все-таки отправлена. По всей вероятности, кто-то основательно спутал карты Головчанского. Перечитывая телеграмму, сказал Бирюков. «А может, преступник или преступница уже в Крыму и пытается сбить нас толку?» «Сомневаюсь. Это же явно наслед выводит. Скорее всего, Александр Васильевич имел намерение провести отпуск где-то в другом месте и почему-то хотел то, другое место скрыть от жены». «Может, из-за любовницы?» «Возможно. Но у него ведь билет был куплен до Симферополя и путевка в пансионат Солнечный. «Это и меня в тупик ставит». «Знаете, братцы, — заговорил Голубев, — я продолжаю вынашивать версию, что Головчанский сам отравился. Понял человек, что запутался в жизни и...» «Бирюков вздохнул. Очень слава хочется, чтобы твоя версия подтвердилась». «Сам запутался, сам ответил, но чувствую, что свалилось на наши головы далеко не ординарное преступление».